Глава 2. И снова они вышли на пронизанный солнцем морозный воздух. А ведь сейчас был полдень, самое теплое время, и сегодня, наверное, уж нечего было и ждать, что потеплеет. И пошли обратно через мост. И вдруг только он кинул взгляд по сторонам, оказывается, они уже чуть ли не полмили прошли берегом, а он даже и не заметил тут собака загнала зайца в кустарник около хлопчатника и залилась истерическим лаем а он выскочил обезумив обратно маленький коричневатый рыжий комочек и сжавшись на мгновение в клубок круглый как ракетный шар взметнулся высоко в воздух и следующую секунду вытянувшись длинный как змея уже летел впереди собаки и маленький белый хохолок его хвоста мелькал между оголенными кустами хлопка, как парус игрушечного кораблика в ветер на пруду. А Александр кричал ему через заросли кустарника «Стреляй, стреляй, да что же ты не стреляешь?» А он повернулся не спеша, решительно зашагал к речке, вынул четыре монеты из кармана и швырнул в воду. А ночью... Ворочаясь без сна, он понял, что эта еда вовсе не была каким-то угощением, лучшим из того, что Лукас мог предложить ему, нет, просто это было все, что он мог ему предложить, и он был там сегодня утром не как гость Эдмонса, а в гостях на плантации старого Керезерса Маккаслена, и Лукас понимал это, а он нет. И вот, значит, Лукас его и побил, стоял, расставив ноги перед камином, и даже не двинув пальцем, не разомкнув сложенных за спиной рук, взял его собственные семьдесят центов и побил его ими. И, корчась в бессильной ярости, он уже думал об этом человеке, которого он видел только раз в жизни и всего каких-нибудь двенадцать часов тому назад, совсем так же. Но это ему еще только предстояло узнать в будущем году, как думал о нем любой белый в здешних краях во всей округе на протяжении многих лет. Мы его сперва заставим быть черномазом. Он должен признать, что он черномазый. А тогда, может быть, мы и согласимся считать его тем, чем ему, по-видимому, хочется, чтобы его считали» потому что он сразу начал очень многое узнавать о Лукасе. Не то, чтобы он слышал случайно, нет, он сам расспрашивал о нем всех, кто хорошо знал эту округу, и мог рассказать ему о негре, который, обращаясь к женщинам, говорил «Мэм», совсем как любой белый, и говорил вам «Мистер» или «Сэр», если вы были белый, но вы знали, что он не считает вас ни тем, ни другим, и знает, что и вы это знаете, но у него даже и в мыслях нет, что вы можете его одернуть, потому что для него это не имеет значения. Но взять хотя бы такой случай. Это было три года тому назад в лавке, что на перекрестке в четырех милях от усадьбы Эдмонса, в какой-то из субботних дней к концу дня, когда каждый живущий окрест, будь то хозяин-арендатор или батрак, белый или черный, идет мимо и обычно заходит что-нибудь купить, а кругом в и под березами и смоковницами в жидкой грязи у ручья топчутся на привязи оседланные мулы и лошади со стертыми от поклажи боками. А всадники их толпятся в набитой битком ласке, теснятся у входа на улице, сидят на пыльной скамье напротив или присев на корточки а кто и стоя, тут же рядом откупоривают с треском бутылки содовой и тянут прямо из горлышка, жуют, поплевывая табак, скручивают не спеша сигаретки и чиркают рассеянно спичкой, разжигая потухшие трубки. В тот день там, среди прочих, были трое довольно еще молодых белых из артели соседней лесопилки. Один из них известный заводилый-скандалист. Все они немножко подвыпили». И вот в лавку вошел Лукас в своем потертом черном костюме из тонкого сукна, который он надевал в воскресенье, когда ездил в город, в поношной дорогой шляпе, солидная часовая цепочка на груди, и это его зубочистка, и что-то тут произошло. Но чем это было вызвано, рассказчик не говорил, а, скорее всего, даже и не знал, Может быть, тем, как Лукас вошел и, не сказав ни слова, подошел к прилавку, заплатил и взял покупку, это была пятицентовая пачка имбирных сухариков, повернулся, оторвал конец обертки, переложил зубочистку из одной руки в другую и спрятал в нагрудный карман, потом вытряхнул один сухарик себе на ладонь и сунул его в рот. Может быть, этим, может быть, даже и ничем, только вдруг тот белый как вскочит и прямо обращается к Лукасу и говорит ему, «Ах ты паршивый наглец, сволочь вонючая! Скрутить тебе шею, чтоб гнулась осел упрямый, Эдмонсов сукин сын!» А Лукас доживал сухарь, проглотил его и уже нагнув пачку, чтоб вытряхнуть другой, медленно повернул голову, поглядел на белого и, И, помолчав, сказал, «А я не Эдмонс, не из этих новоселов, я из старожилов, я Маккаслен».